Глава пятая Три Стой, крикнул я, согласен Гризли, слышишь меня? Я согласен, выхожу Отлично, после паузы ответил тот Вы что, и в самом деле собрались выходить? Спросила Лисенок Конечно же, нет Приму бой От этих слов Еве стало не по себе Лисенок Начал я, но спутница жестом руки остановила меня. «Извините, мой господин, но отсиживаться я не буду. Приму бой вместе с вами. Но рано, я уже абсолютно не чувствую боли. Все в порядке. У меня есть черный аконит, который подарила нам та любезная ведьма. Я использую его как оружие». «Хорошо», — нехотя согласился я, и помог создать ей огнеметатель. «Пушок». Я повернулся к монстру. «Ты проследи за тем, чтобы Ева спряталась вон за те коробки. Там доски толстые, пулями не возьмет. И сам спрячься». Пес послушно кивнул. «Он у вас речь понимает?» Удивилась Ева. И еще как!» Я повернулся к лисенку, спросил. «Готово?» «Готово!» «Тогда пошли». Я схватил подкову. Накинул на нее самое простое заклятие обманки, визуально превращая в пистолет. Конструкт был халтурным, но сейчас это не так и важно. Рассматривать будут не под микроскопом, достаточно будет и такого. «Не стреляйте!» — крикнул я. «Открой дверь и выбрось оружие!» — приказал «Гризли. Я отпер замок, открыл створки ровно настолько, чтобы хватило швырнуть туда обманку. Подкова грохнулась в пыль метрах в десяти от «Гризли». Я видел это в щель между досками». «Отлично!» — произнес тот. «А теперь выходи сам». «Да только без фокусов. Распахни дверь полностью». Я взял оружие крепче. Почувствовал, как приятная прохлада щекочет ниже живота. «Такое бывает всегда перед дуэлью». Тут тоже что-то вроде дуэли, только противник не один. Явился со своей бандой. Восемь человек. Впрочем, если бы было и 38, то меня все равно не остановило бы. Дверь со скрипом открылась. Со стороны залитой солнцем улицы, что внутри амбара видно не было, сплошная темнота. К тому же еще нужно было привыкнуть и присмотреться. Повисла могильная тишина. Бандиты во главе сгризли, Хмурили лбы, пытаясь рассмотреть хоть что-то. И даже что-то вроде стали замечать, какой-то силуэт. Оружие в руках стоящих направилось в ту сторону. «Выходи!» — приказал Гризли, протянул руку с пистолетом вперед, готовый первым нажать на спусковой крючок и выстрелить. Силуэт дернулся и начал движение из амбара. Бандиты напряглись еще больше. Вместо шагов какой-то странный ровный звук, глуховатый, потрескивающий. На дорогу прямо перед стоящими выкатилась огромная деревянная бочка. Ты что, шутки с нами решил шутить? раздраженно произнес Гризли, переводя взгляд на амбар. Выходи, а не то договорить он не успел. Пуля попала ему в грудь, и он завалился на землю. Вторая пуля скосила стоящего рядом бандита. Тут же полетел огненный шар, громко взорвался, осыпая округу искрами. Остальные бандиты бросились в рассыпную, даже не поняв, откуда пошла стрельба. Но добежать до укрытия не успел никто. Четверых срезало пулями, оставшиеся двое были настигнуты огненным вихрем, который устроила им лисенок. Все было закончено меньше, чем за пару минут. На улице повисла траурная тишина. Из амбара вышла лисенок. Одобрительно крикнула. «Чисто!» — бочка дрогнула, и из нее вылез я. План, придуманный на ходу, сработал идеально. «Какого черта?» — раздался слабый, хриплый голос. «Это был гризли!» Пуля угодила ему в грудь, не убила сразу, перебив легкие, отчего изо рта шла густая кровавая пена. Я подошел к лежащему. Он не смотрел на свою рану, а пощаде и помощи не просил. Напротив был зол и тщетно пытался дотянуться до пистолета, который лежал в паре метров от него. «Убью!» — прохрипел Гризли. «Об!» Он дернулся, закашлялся. Потом начал хрипеть, затих. «Ева! Пушок, все закончено!» — крикнул я. И, повернувшись к Лисенку, попросил. «Помоги ей, чтобы она всего этого не видела!» Я кивнул на трупы. «Мы вывели девочку через запасной выход амбара и направились к ней домой. Информация о том, что гризли мертв, каким-то удивительным образом уже дошла до местных жителей, и нас встречали как победителей». «В маленьких городках всегда так», — сказала Ева. «Слухи распространяются очень быстро. Тем более такие радостные. Гризли никому тут жизни не давал, а вы убили его. Вот все и радуются». Нам махали из окон, несколько человек даже выходили из домов, сжали руки. Видимо, гризли конкретно их тут всех достал. Устроился он тут и в самом деле неплохо. Каким-то способом договорился с погонщиками, практически превратив их самих в скот. Брал у них ценные рога, в обмен кормил покойниками и иногда живыми. И судьба, которая его настигла, вполне справедлива. Собаки собачья смерть. Мы дошли до небольшой хибарки, стоящей почти на самом краю городка. Ева пригласила внутрь. Несмотря на то, что старик ворун был местным лекарем и должен был жить вполне неплохо, ведь к нему обращались все жители городка, все оказалось куда как прозаичней. Скромное, даже скудное убранство комнатки удручало. Пара стульев из разных наборов, облезлый стол да печь, с которой уже обсыпалась штукатурка. «Отец денег за приемы не брал», — поймав мой вопросительный взгляд, произнесла Ева. «Зная это...» Ему едой приносили Кто яиц корзинку даст Кто хлеба, кто молока Нам на жизнь хватало Плюс я немного зарабатывала в салуне Но несмотря на нищенскую обстановку Здесь было идеально чисто И нигде не было ни пылинки Девочка выполняла свои обязанности на совесть Ева подошла к столу Вот тут он работал Записи делал только вот в эту тетрадь, а больше ничего у него и не было. Посмотрите, может быть, найдете что-то полезное для себя. Я взял тетрадь, принялся листать. Записи представляли собой заметки на абсолютно разные темы, начиная тем, как лечить с помощью трав расстройство желудка и заканчивая просто житейскими заметками о том, сколько песка и глины добавлять в раствор. Имелись и весьма красивые зарисовки. Одна такая меня заинтересовала. На рисунке были изображены горные местности, в одной из которых была пещера. В этой самой пещере старик изобразил характерную воздушную скрутку с дымными хвостами. Без всякого сомнения, варун изобразил какое-то магическое заклятие в своем действии. Под рисунком аккуратным почерком было написано «Дертан». «Что это?» спросил я. Ева поглядела на рисунок, пожала плечами. «А Дертан? Тебе знакомо это слово?» «Еще бы! Кто только не знает этот Дертан в нашем городе!» Я вопросительно глянул на Еву. «Это недалеко от нашего поселения находится», — пояснила та. «Часа три пути на север по тракту». «Отлично! Значит, мы идем туда!» «Вход без всякого сомнения там!» «Постойте!» испугалась Ева. «Вы еще не все знаете про этот Дертан. А что нам нужно знать? Когда-то давно он считался самым опасным местом среди всей части Северной столицы. И не небезосновательно скажу я вам. Там живут призраки». «Что? Призраки?» «Да». Голос девочки стал совсем тихий. «Именно туда раньше ходили умирать старики. Это долина смерти». Было видно, что девочка сильно напугана. «Не переживай». «Попытался успокоить ее я. «Мы справились с вашим гризли, справимся и с призраками». «Вы не понимаете», — почти плача ответила Ева. «Это место проклятое. Все, кто туда ходил, не возвращались больше назад». «Не возвращаются они, скорее всего, совсем по другой причине», — улыбнулся я. «Там портал. Он нам нужен, чтобы вернуться к себе домой, в наш мир». «Мы не можем оставаться тут навсегда». Последние слова словно кольнули Еву. Она явно не хотела, чтобы мы уходили, оставляя ее одну теперь уже в пустом доме. «Не переживай», — погладил я девочку по голове. «Все образуется и будет хорошо. Вот, держи». Я снял с шеи амулет, который подарила мне ведьма, и надел Еве. Та удивленно выпучила глаза. «Но он слишком дорогой». «Не дороже всего того, что ты успела натерпеться. Продашь его за хорошие деньги, обеспечишь себя на всю оставшуюся жизнь, и не нужно будет мыть кружки в салоне». «Спасибо». «Большое вам спасибо!» — обрадовалась Ева. «Это тебе спасибо за то, что помогла нам». «Ну все, нам пора. Времени мало». «Будьте осторожны», — вслед сказала нам девочка. Мы распрощались с Евой и двинулись в путь. Минут через двадцать... Покинули границы городка, а еще через полчаса вышли на северный тракт, о котором рассказывала Ева. «Мой господин, думаете, это и есть тот самый портал?» — спросила лисенок. «Уверен», — ответил я. «Место расположения характерное. Скопление всяческой нехорошей силы, в том числе некратической, это неспроста. Но Ева права, нам следует все же быть осторожными, потому что обитать там может кто угодно». Мы шли каменистым трактом не быстро, экономя силы. Пушок, наконец, смог перевоплотиться обратно в свое привычное обличие и игрался с лисенком, которая кидала ему ветку, а тот с удовольствием ее приносил ей обратно. К середине дня мы вышли к небольшой ложбине, которая через полчаса привела нас к хребту. Каменистые горы тут были крутыми, но имелся небольшой перевал, по которому мы и пошли. Я еще раз убедился в художественном таланте старика Варун, потому что довольно скоро узнал тут местность, которую он изобразил в своей записной книжке». Там же была и пещера. Нужное нам место лежало в долине, и пришлось спускаться вниз и петлять по узкой тропе среди острых скал и обломков камня. Наконец, мы остановились возле каменного монолита — скалы, больше похожей на отвесную стену. К счастью, лезть вверх не нужно было. Пещера располагалась у самого ее подножия. «Нам туда?» — спросила лисенок. Я кивнул. Заходить внутрь не было никакого желания, но выбора иного нет. «Пошли», — произнес я, доставая пистолет из-за пояса. Мы вошли во тьму. После похода по подземельям фамильной башни любые прогулки в замкнутых сырых помещениях не доставляли удовольствия. Лисенок тоже не испытывал особой радости, а вот пушок напротив оживился, начал радостно скакать и бегать вокруг нас, подгоняя, чтобы мы шли быстрее. Мы заходили все глубже, но порталов все не было. «Может, исчез? Самоликвидировался?» Я не хотел думать о плохом, но невеселые мысли невольно лезли в голову. «А ну, стоять в хвост вас и в гриво!» раздался вдруг густой бас за спиной, выводя меня из задумчивости. Мы остановились, хотели повернуться, но все тот же бас рявкнул. «Не двигаться! В хвост вас и в гриво!» «Я разрешения вам не давал поворачиваться!» «Мы с миром пришли!» — осторожно произнес я. — Ага, знаю я, с каким вы миром пришли в хвост вас и в гриву. — Он, у тебя пистолет за пазухой, а у тетки — твоей магический камень. А животина ваша вообще монстр в хвост вас и в гриву. Незнакомец с шаркающей походкой подошел ближе, прокряхтел. — Поворачивайся по одному. — Да без глупостей, я ведь могу и выстрелить. Ты первый, молодой. Я повернулся и увидел перед собой карлика. Но только карлик был необычный, невероятно жилистый, лохматый. «Гном?» — не мог сдержать я удивление. «Сам ты гном!» — в хвост вас и в проворчал тот. Клехимы! из подгорного племени. Я не мог поверить собственным глазам. «Гном!» — как в фильмах. В руках арбалет, слаженный из двух толстых брусков, чуть ли не из поленьев, за плечами кирка и молот. «А теперь баба твоя пусть повернется!» Лисенок повиновалась. «В хвост тебя и в его, воскликнул коротыш, весь засмущавшись. Формы девушки явно привели его в восторг. «Вы чего тут ходите?» «Мы ищем портал!» — произнес я, решив не скрывать истинную цель нашего визита. «Портал?» — задумчиво повторил гном. «А не врете. Может быть, вы обокрасть меня пришли?» «Нет, обкрадывать никого мы не хотели. Меня, кстати, Александр Шпагин зовут. А это Лисёнок, а это Пушок». «Лисёнок!» — стеснительно улыбнувшись, повторил гном. «А я босх! Клех из подгорного племени. Камни тут добываем!» Он вдруг задумался. «Постой, Шпагин!» «Знакомая фамилия. Я оживился. Знал я одного Шпагина». Босх оценивающий посмотрел на меня. «На тебя похож, только старше. Отец, что ли, твой? Отец!» — кивнул я. «А, ну тогда ладно, в хвост вас и в его расслабился Клех. «Обкрадывать вы меня точно не будете. Отец ваш часто мне э, чего-нибудь вкусненького приносил. Мне особенно вот эти белые нравились. Э, мягкие такие, тают во рту. Э, словно воробушка кушаешь. Или нет, словно хвостик заячий. Как же она, ИТи ее называлась, а вспомнил!» «Зефирка!» М -м -м. Босх принялся облизываться, потом сурово зыркнул на нас, спросил, «А у вас с собой нет, Зефирки?» «Нет, к сожалению, нет», — пожал я плечами. «Жаль», — огорченно вздохнул Босх, — «так, говорите, портал ищете?» «Да, вы знаете, где он расположен?» «Знаю», — кивнул Клех, — «проводите?» — спросил я, я надежду, что тот ответит положительно. Босх молчал, о чем-то размышляя. «Ну так что, хотя бы покажете, куда идти?» «Ладно, так уж и быть», — махнул рукой Клех. «Провожу. Но только при одном условии». «Каком?» «Баба твоя пусть меня поцелует». «Чего?» — воскликнул я, готовый вытащить пистолет и проучить наглеца. Но лисенок опередила меня, ловко юркнула вперед, схватила Клеха за грудки притянула к себе и влепила долгий, крепкий поцелуй. «Матерь-земля!» — воскликнул Босх, когда лисенок отпустила его. «Матерь-земля, отец, камень слаще всякой зефирки!» Клех весь раскраснелся и пьяно покачивался. Я глянул на лисенка, та улыбнулась, пожала плечами, мол, а почему бы и нет, цена невелика. «Так уж и быть, провожу». «Пошли за мной!» Он двинул вперед, потом вдруг остановился возле лисенка, шепнул, «А я тебе алмаз найду с мой кулак». Он продемонстрировал свой похожий на молот кулак, вот такой, самый дорогой, прозрачный, как слеза. «Схожу к Харунам, они огранку сделают, отполируют, подарю тебе, чтобы помнила про Босха, Клеха из подгорного племени». «Понравилась ты мне». Лисенок растерялась, не зная, что ответить, но ответа и не требовалось. Клех уже вовсю ушел вперед. «А вы тут работаете?» — спросил я, догоняя сопровождающего. «Да какая тут работа?» — вздохнул Босх. «Порода пустая, все давно уже вынули. Так, остатки какие-то собираем, крохи. Еле хватает концы с концами сводить. А то и не хватает. В хвост вас и в гриву». Босх злобно топнул ногой. Я вдруг задумался. Одна дерзкая идея пришла в голову. «Скажи, много вас работает тут?» Босх подозрительно покосился на меня. «Не нравишься ты мне, Шпагин, со своими подозрительными расспросами?» «Шпионить вздумал в хвост вас и в гриво». «Нет, не шпионю», — улыбнулся я. «Просто интересуюсь для одного дела». «Для какого дела?» «Ты ответь сначала на вопрос». «Дюжина нас из племени Клехи». А больше никого и нет. Все другие племена покинули этот прииск. Мы одни остались. «Послушай, Босх, у меня к тебе есть одно предложение. Заработать хочешь?» «А кто же не хочет? Кого-то убить нужно». «Нет, никого убивать не нужно, а надо заняться просто своим делом, которое вы любите и умеете добывать камни». «Да где их тут добудешь? Да говорю же, нет тут ничего». «Не здесь», — покачал я головой, «а в моем мире». «Что?» «Шпагин, ты верно рехнулся в хвост вас и в грево?» Лисенок тоже посмотрела на меня так, будто я и в самом деле сошел с ума. Но я был полон решимости. Идея была дерзкой, но черти меня раздери, если это получится, то мы сможем добывать магический камень не корзинками, а огромными объемами. Ведь эти клехи просто созданы для этого. У меня есть подземная шахта, чем-то, кстати, похожая на вашу, только в ней очень много камней. «Много камней?» Тут же заинтересовался Босх. «Есть и монстры». Насчет этого не переживай, они везде есть, где камни имеются. С ними у нас разговор короткий, по башке дубиной и в отработанную породу, в хвостах их и в гриву. Так что ты там говорил про камни? Вы сможете заниматься тем, что умеете добывать камни. За это будете получать процент. А какой? Десятую часть. «Устроит?» Босх остановился как вкопанный, посмотрел на меня удивленно. Я невольно подумал, что обидел коротыша таким процентом. «Конечно, устроит!» — радостно закричал тот и принялся прыгать, сотрясая округу. «Это очень выгодное предложение. Мы согласны». Я немедленно сообщу остальным. боск постой. Давай ты сообщишь об этом позже. Проведи нас сейчас до портала. Мы должны вернуться к себе домой. Обещаю, что ровно через неделю я вернусь, чтобы обсудить детали сделки. Да какие детали в хвост вас и в гриву. Через семь дней мы будем в полной готовности, собранные со всеми инструментами ждать вас у портала, чтобы немедленно отправиться на добычу. Что еще нужно? К Леху. Только пещеру поглубже, да породу получше. «Вот и договорились. Хороший ты человек, Шпагин. И отец у тебя был нормальным. И ты в его породу, в хвост вас и в Хриеву. А вот и портал, кстати. Мы оказались в небольшом помещении, в центре которого не ярко подсвеченным фиолетовым светом располагался портал. Края его расплывались» а в центре царила непроглядная тьма. «Сюда ходил мой отец?» — спросил я, разглядывая аномалию. «Сюда!» — кивнул Клех. «В эту черноту и прыгал». «Ладно, Босх, будем прощаться. Жду тебя, Шпагин, через семь дней. Только еще!» — смущенно произнес Клех. «Ты не мог бы прихватить с собой зефирок?» «Договорились!» — улыбнулся я. Мы пожали руки. Потом я кивнул своим спутником, достал из кармана Акхару, которая уже светилось мягким янтарным светом. И мы все разом в одном прыжке отправились в портал».